Даниил Хармс, школа чинарей, в Зирзауми. Ваньки встаньки. Первое. Волчица шла дорогою, дорогою монашенькой, И камушек не трогала серебряной косой. На шею деревянную садились человечики Манистами накрашенными где-то высоко. Никто бы и не кланялся.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 Я жду тебя, не падаю. Смотрю, не высыпаются из маминой коробочки на ломанный сарай. Обрежь меня топориком, клади меня в посудину, но больше не получится дырявая роса. Все. 4 февраля 1926 года.